Ошибка. А Кайра смеялся. Отсмеявшись, он наконец сообщил Есть и еще один контрдовод. Очень смешной. Знаете, с этими башмаками вышел просто курьез. Дело в том, что башмаки, извлеченные мною со дна пруда, совершенно не соответствовали отпечаткам ног преступника. Все остальное безупречно, но тут Подметки у башмаков резиновые, а резина, как известно, от пребывания в воде не деформируется, так что можно с точностью определить размер ноги. Оказалось, что башмаки соответствуют десятому номеру, однако, Акаи снова подавился мешок, башмаки эти коде и на нос не налезли бы. Когда я заезжал к его матери насчет носового платка, то заодно спросил и про размер ноги. Оказалось, что кода уже давно перерос десятый номер. Таким образом, невиновность его установлена. Башмаки совсем не его размера. Но ни полиция, ни судья пока не знают этого. Глупейшая ошибка. Может быть, это еще выплывет в ходе следствия, а может быть, пройдет незамеченным. Если только в полиции не догадаются примерить найденные башмаки – На подследственного. Мать Коды сказала, что у сына не по росту большая нога. Думаю, именно в этом и коренится ошибка. Настоящий преступник несколько выше Коды. Он исходил из своих пропорций и видно решил, что у Коды размер ноги должен быть меньше. Но хватит. Контрдоводы я уже выслушал. Раздраженно оборвал его Хераити. Пора перейти к заключению. Кто же по вашему настоящий преступник? Вы. Спокойно сказал Акаи Ха, новые шутни Где это видно, чтобы человек сам себя стрелял Да к тому же топил в пруду Отцовские золотые вещи Не смешите меня Голос у Хероити, однако, сорвался на виск Преступник Вы, повторил Акаи Тем же спокойным тоном. Вы серьезно? Ну и зачем бы мне это? Все предельно ясно Пользуясь вашим же образным выражением Этот вопрос простой арифметики Из двух вычитаем единицу. Что получается, если мы исключим коду как преступника? Останетесь вы, как это ни парадоксально. Преступник вы. Посмотрите на ваши обе. Вы так и не научились завязывать правильные узлы. Но пояс завязывается на спине, так что здесь могут быть и случайности. Я не зря попросил вас завязать мне бинтик на пальце. Взгляните, вот он. Продольный узел. Еще одно доказательство, а... Акая говорил очень учтиво, но почему-то именно это производило гнетущее впечатление. «Зачем мне стрелять в себя? Неужели я стал бы калечиться только за тем, чтобы заманить Коду в ловушку? Я не настолько отважен!» В голосе Хероити зазвучала неуверенность. «В самом деле, — подумал я, — сколько бы сильна ни была ненависть к Коде, но едва не лишить себя жизни, нет, это уж чересчур, потерпевший не может одновременно являться преступником. и ошибся. О да, именно это противоречие и помогло скрыть обман. Но вашей целью было не только стремление подставить под удар коду, свалив на него вину в несовершенном им преступлении. Месть – линия побочная, я говорил очень медленно и раздельно. Это виртуозное злодеяние, только уж очень искусственное, как в детективном романе. Вы упивались возможностью сыграть разом три роли – потерпевшего, преступника, следователя. «Это вы украли футляр у коды и подбросили в кабинет. Вы утопили вещи в пруду, вы вырезали стекло и следы в саду оставили тоже, разумеется, вы». «Воспользовавшись тем, что Кода читал в соседней комнате дневник Симака, а подстроили это тоже вы, вы отвели пистолет подальше, чтобы не прожечь дыру и не оставить следов пороха, и выстрелили в себя. Вы знали, что первым на выстрел прибежит Кода, находившийся рядом» тот скорее бы умер чем признался, что тайком читал дневник своей возлюбленной, а потому и не мог сказать свое оправдание ничего вразумительного. превозмогая боль вы уничтожили последнюю улику пистолет, швырнули его в пруд через окно кабинет. Положение вашего тела на схеме инспектора Хатана подтверждает мою догадку, ваши ноги находятся на одной линии с окном и прудом. Когда все было кончено, вы потеряли сознание, а, скорее всего, притворились. Рана, правда, оказалась серьезной, однако опасности для жизни не представляла именно то, что нужно для ваших целей. Очень логично. Голос Хирейти снова сорвался, но маловероятно. Ни один человек не станет калечить себя ради столь ничтожных целей. Приводите сколько угодно доводов, в этом пункте вам меня победить не удастся. Да полно! Я ведь уже говорил, что вы затеяли это не для того, чтобы досадить Коди. Вы и сами признали, что храбрости вам не хватает. Здесь вы душой не покривили и стреляли в себя, потому что вы трус. Хотите, чтобы я сам назвал вам причину? Извольте. Вы панически боялись идти в армию. Я раскопал, что еще в университете вы носили очки, притворяясь, будто у вас скверно со зрением, но подобный обман когда-нибудь все равно бы раскрылся, ведь вы сын военного, половинчатых мер было мало, вот вы избрали столь оригинальный способ, а кроме того, одним этим выстрелом вы убиваете двух зайцев». Эй, что такое? Ну, ну, не раскисайте, я еще не закончил. Не бойтесь, я не потащу вас в полицию. Самое страшное наказание вы уже получили. Наш разговор слушает человек, которому вы меньше всего бы желали доверить подобную тайну. Ваша любимая девушка. Я ухожу. Но перед тем, как откланяться, мне бы хотелось назвать свое настоящее имя. Позвольте представиться. Кагора Акетти. Тот самый Акэти, которого вы столь презираете. Однажды ваш отец пригласил меня для расследования одного секретного дела. Так я впервые появился в вашем доме. Вы сказали, что я резонер? Верно, но я скорее реалист, причем даже больше, чем меня считают. Я был готов провалиться сквозь землю от ужаса и смущения. Но тут до меня донеслись удаляющиеся шаги Акаи.